Глава 7. Орловщина, ее причины и борьба с ней Если кто видит в Орловщине что-то вроде пролетарского движения или вообще сочувствия советской власти, то я его сильно разочарую. Это было движение партии ИИ «Испуганный интеллигент». Доказательство этого читатель увидит на протяжении моего рассказа о ее зарождении и бесславной гибели. Орловщина зародилась не в Крыму. Там она благодаря Орлову получила только свое название. Орловщина была результатом поведения старшего командного состава «Белых» и появилась в Крыму после бегства от «Орла» и с предыдущими эвакуациями весной 1919 года из Одессы и из Севастополя. Она питалась ожиданием таковых в будущем при поражении, подтверждением чего было поведение командующего войсками в Одессе в 1920 году. Здесь надо учитывать то обстоятельство, что высший комсостав в массе был не слишком крупного капитала. Он разошелся с С общим движением и, как полагается, в серьезную минуту спасал себя, предавая своих подчиненных. У «Орловцев» не было особой платформы. Они просто заявляли «Генералы нас предают красным, они не способны спасти положение, Дало их, станем вместо них и поведем борьбу». «Я уже говорил о состоянии тыла белых и о той боязни красных, которая существовала. И вот капитан Орлов в Крыму возглавил группу, провозгласившую борьбу с высшим комсоставом. Капитан Орлов – кадровый офицер, неудачник, за время войны не продвинувшийся выше капитана, но со страшным самолюбием и самомнением. В тылу добровольческой армии развилась мания формирования частей. Старый крымчанин Орлов взялся за это. «В момент моего прибытия в Крым он уже имел мандат на формирование части. Читателю уже известно то недоверие, которое питало мелкое офицерство к высшему командному составу. И, можно сказать, вполне основательно. Это офицерство встречало поддержку со стороны мелкобуржуазного элемента, естественно, обеспокоенного переменной политики верхов добровольческой армии, в сторону крупного капитала. Это – основы движения. В дальнейшем же имело большое значение желание чистолюбивого Орлова играть роль и взять власть в свои руки. Орловщина была серьезным движением, с которым пришлось очень и очень считаться одесская эвакуация Шиллинга дала ей твердую почву. К новороссийской эвакуации Деникина я ее по долгу службы ликвидировал. До боя 23-24 января я разговаривать не смел и не мог. После него и ряда неудачных набегов красных я потребовал формирования Орлова на фронт. Вот тут и вышел скандал, которым воспользовались большевики. В день атаки красных над Тюп джанкой Орлов совместно с князем Романовским, герцогом Лехтенбергским захватил Симферополь. Не смея выступать против меня, капитан Орлов арестовал в Симферополе коменданта, губернатора и вообще лиц, о которых я писал Деникину, что они не соответствуют своей должности. Потом же он прихватил случайно ехавшего от меня коменданта Севастопольской крепости и приехавших от Шиллинга ко мне начальника штаба войск Новороссии Чернавина и начальника гражданской части при Шиллинге Брянского. Всем этим лицам было объявлено «Вы арестованы по приказанию генерала Слащева». На это генерал Чернавин возразил. «Я сейчас еду от генерала Слащева и не допускаю с его стороны предательства. Если бы было нужно, он бы меня сам арестовал». Чернавин был прав. Тем не менее, все были арестованы. Ко мне в революционном поезде приехал князь Романовский, член царствовавшего в России дома. И много говорил, но ничего не объяснил. Понять его было совершенно невозможно. На рассвете телеграмма от Орлова. «Вы задерживаете князя. Это нечестно. Он переговорщик». Я ответил. «Задерживать не собираюсь». Его высочество едет. Я еду в Симферополь. Кроме того, мною было передана телеграмма. Если не освободить арестованных, то взыщу я. Следом телеграмма. Бывшему отряду Орлова построится на площади у вокзала для моего осмотра. «Я приехал в Симферополь. Орлов перед моим приездом вышел из Симферополя. С ним ушло около 150 человек. 400 человек построились на площади у Симферопольского вокзала. Все арестованные были освобождены Орловым по предыдущей телеграмме, и генерал Чернавин встретил меня на вокзале. Я не стану здесь повторять мою газетную переписку с Орловым, укажу только цель моих действий». Орловщина была движением младшего офицерства как результат недоверия к высшему командованию. Случайно его возглавил Орлов, обуреваемый, чистолюбив Мечтами стать командующим в Крыму. Столь же случайно правителем высшего командования в Крыму оказался я. Если бы я повел борьбу с орловщиной резко, посылая против нее воинские части, в особенности до 23-24 января, неизвестно, чем бы дело закончилось. Заняли бы Крым красные, овладела ли бы им Орлов, остался ли бы я. Во всяком случае, даже при моей победе в открытом бою Орловщина не была бы изжита. Тут надо было фактами доказать идущим за Орловым массам, что я соответствую своей должности. А Орлов крадет деньги и его поведение на руку осаждающим Крым. Поэтому я выступил против Орлова только после победы на фронте. И потом держался крайне сдержанно. Даже помиловал его с условием отправки со всем отрядом на фронт. Проводя ряд амнистий, я настаивал только на отправлении формирований Орлова на фронт. А потом и на денежной отчетности. Я совершенно дискредитировал Орлова в глазах, шедших за ним и уничтожил Орловщину 12 марта без потерь для своих частей, с переходом его отряда на мою сторону. Но это было позже. А пока надо было спасать положение. До 12 марта я держался крайне осторожно. Сам Орлов чувствовал непрочность своей позиции. Этим и объясняется то, что прямо против меня он выступать долго не решался, а производил аресты моим именем, все время ссылаясь на то, что Слащев так думает. Поэтому после амнистии ему пришлось с отрядом выступить на фронт и стать в воинке. Тыл был мною спасен. Но фронту грозила опасность. Надо было еще раз иметь шумную победу и раздавить Орлова. Это произошло 8-12 марта под Юшунью. Пока же я выжидал. В то же время за помощь Орлову я отрешил от должности ялтинского начальника гарнизона генерала Зуева и вызвал к себе из Алушты полковника Протопопова. Это был старый офицер, убежденный монархист, имевший большие связи как с крымской крупной буржуазией, так и с составкой через казачество. Сам Казак. В момент Орлов Он оказался на стороне Орлова. Конечно, тайно снабжал его и посылал ему формирование. Мой вызов заставил его открыть карты. «Открыто не исполнить моего приказа и выехать к Орлову. Но его же подчиненные по моему приказу его арестовали и привезли в Джанкой. Военно-полевой суд приговорил его к смертной казни. Не донося Динекину, я утвердил приговор и приказал привести его в исполнение и только потом донес о совершившемся факте. Буча поднялась страшная, но колеблющиеся элементы больше не колебались. Резкость моих действий привела к безусловному выполнению моих приказов, что имело и вредные последствия. Этот вред заключался следующем. После того, как все убедились в необходимости исполнения моего приказа, на примере Протопопова, понесшего жестокую кару за слушание, население решило, что если Слащев так взыскивает сверхов, то что же он сделает с простыми смертными, совершенно не учитывая того, что карал я именно верхи. И вот после этого нашлись авантюристы, особенно из контрразведчиков, которые отдавали приказы моим именем, и все им подчинялись. Дело дошло до того, что мне пришлось объявить в газетах, что по закону от моего имени может отдавать приказы. Только мой начальник штаба. Если же приезжает другое лицо, то оно должно иметь соответствующие письменные. За моей подписью и печатью полномочия. Но и то при малейшем подозрении прошу в любое время дня и ночи звонить в Джанкой, вызывая лично меня к аппарату. Этим объявлением, хотя немного, удалось обуздать авантюристов.